Глава 55. Эрика оставила Дэниела в кафе со свежей чашкой чая и рулетом с беконом, а сама вышла на улицу, чтобы позвонить Мосс. Ты ни за что не поверишь, воскликнула она, не в силах скрыть свое волнение и повышая голос, чтобы перекричать красные автобусы и фургон, проезжающие мимо. ⁇ Вы ни за что не поверите ⁇ выкрикнула в ответ Мосс, и ее голос звучал сердито. Что, ты в порядке? Все хорошо. Я тут, смог, горе, в, в суре. Мы узнали, что жена Навила Ломаса Изабелла вернулась в город, поэтому поехали, чтобы попытаться поговорить с ней. Но когда приехали, то почувствовали запах дыма и позвонили в службу спасения. Там был пожар? Да, горничная в саду за домом. Сжигала бумаги в огромной металлической бочке. Подождите. Раздался щелчок, и телефон Эрике снова зазвонил. Мосс набрала ее по фейстайму. Она стояла с Макгори в большом саду за домом, который походил на особняк в стиле Тюдоров. Несмотря на то, что шла вторая неделя марта, лужайка была аккуратно подстрижена, а посередине на брезенте дымилась металлическая бочка. Рядом с бочкой лежал еще один кусок полиэтиленовой пленки, на которой в пластиковых контейнерах Лежали обрывки бумаги с обгоревшими краями, а криминалист в белом костюме вынимал длинными щипцами из бочки что-то еще. «Вы меня видите?» — спросила Мосс, повернув камеру на себя и стоявшего рядом Макгоре. «Да, где горничная?» «В доме с нашим офицером по связям с семьей и адвокатом». «Что за бумаги она сжигала?» «Ежедневники Невилла». Мосс МакГори подошли к старой бочке. Эрика разглядела остатки пластикового переплета одного ежедневника, на котором был указан 2014 год, и другого, на котором был указан 1999 год. «Вам удалось что-нибудь спасти?» «Почти ничего. Горничная как раз сжигала последний. Пластиковая обложка и вызвала едкий запах», — сообщила Мосс. Она пересекла лужайку и направилась к белым французским дверям. Магори взялся за ручку и толкнул дверь. Внутри оказался кабинет с темной зеленой кожаной мебелью и книжными шкафами из темного дерева. Позади полированного стола виднелись две пустые полки. «Вот где хранились его ежедневники. Я пришлю вам скриншот интервью, которое Невил Ломас дал журналу два года назад». Он был запечатлен перед этой полкой со своими ежедневниками, которые вел на протяжении 30 лет. И в интервью он намекает, что однажды напишет разоблачительную статью о внутренних делишках политиков, — поведала Мосс. На этой неделе таблоиды опубликовали ту же фотографию. Эрика стояла на обочине дороги и почувствовала, как ее лица касается теплый туман с примесью копоти, когда мимо с грохотом проехал еще один огромный грузовик. Она вспомнила статью в «Бульварной газете», которую видела в ферме по прокату костюмов «Фолджер» и фотографию Невилла, который стоял в своем кабинете перед книжным шкафом и улыбался в камеру, демонстрируя огромные зубы. Позади него на полке длинным рядом были выставлены ежедневники. «Ты знаешь, кто попросил горничную сжечь дневники?» — спросила Эрика. «Нет, и она ничего не говорит. Она позвонила семейному адвокату, как только мы ее застукали». Черт. Вы в порядке?» — поинтересовалась Мос. «Да, кажется, у меня есть кое-кто, кто знаком с Анабель. Но это может быть другая женщина по имени Аннабель». Эрика пересказала свой разговор с Дэниелом и странную связь между Терри де Виллем и этой девушкой. Не знаю, можно ли это считать зацепкой. Возможно, тут нет ничего стоящего, но если нам удастся уговорить Дэниела поработать с художником для составления фоторобота, это уже что-то. Мы могли бы получить портрет этой Аннабель, и тогда снова поговорили бы с девушками, которых наняли для липового реалити-шоу. Вы считаете его реальным свидетелем? Он работал ходоком в агентстве эксклюзивные спутницы, и он может связать Анабель с Терри де Виллем, чего я вообще не ожидала. Мос вернулась в сад за домом Невилла ломаса Как думаешь, что такого было в этих чертовых ежедневниках, из-за чего они решили сжечь 30 лет его жизни? Нахмурилась Серика. Я не знаю. Горничный очень напуган. Кто-то нехилый ее припугнул, чтобы она поскорее сожгла дневники. Она вся в саже и обожгла пальцы, чтобы разжечь огонь. Она воспользовалась бензином из газона косилки. Надо же. Мы можем привести ее в участок. задала вопрос Эрика. На каких основаниях? Ее адвокат настроен довольно решительно. С ее стороны было бы вполне разумно поговорить с нами неофициально. Раз речь идет о расследовании убийства. Или дать нам письменное объяснение своих действий. У нас есть основания подозревать, что она сжигала улики, имеющие отношение к расследованию убийства. Мос уставилась на экран. Мне звонит суперинтендант Хадсон, сообщила она. Хотите, я попробую подключить вас к конференц-связи? Да. — ответила Эрика, заинтригованная тем, почему Мелани звонит Мосс, а не ей. Мосс прикоснулась к экрану, но разговор прервался. Мимо прогрохотал еще один грузовик и посигналил Эрике, которая стояла слишком близко к краю тротуара. В дверях кафе появился Дэниел. «Эрика, вы еще долго, просто мне пора возвращаться на работу. Послушайте, мне нужно, чтобы вы подъехали к нам» для составления фоторобота. «Когда?» Эрика взглянул на часы. Время близилось к полудню. «Сегодня днем Я хочу, чтобы вы поехали со мной в участок на Луишем Роу». Он закатил глаза и вздохнул. «Вы сказали, что это будет неформальная беседа. У меня ведь работа, у меня начальник», возразил он, и его поведение изменилось. Эрика потеряла терпение. А у меня расследование четырех убийств. Вы либо пойдете со мной добровольно, либо я арестую вас здесь и сейчас за препятствование работе полиции. Успокойтесь, голубушка, примирительно произнес он, поднимая руки. Не стоит выходить из себя. Эрика положила телефон в сумочку. Смотрите, как бы ни получили от меня Пендель. Вы не можете такое говорить, уже сказала. Эрика махнула в сторону своей припаркованной машины. Сюда, пожалуйста, а я позвоню вашему боссу и все улажу. Его жена меня знает. А откуда его жена вас знает? Что за любопытство? А теперь давайте. Вперед!